и предсказывал, что все их пылки и увлечения завершатся когда-нибудь самым прозаическим образом. Он любил говорить Миртл, что она выйдет замуж за ветеринара, а Юджину упрочил в жены некую Эльзу Браун, у которой, как уверяла миссис Свитла, были сальные локоны. И Миртл и Юджин принимали эти замечания добродушно, Юджин даже удостаивал их снисходительной усмешки. Он любил шутку, но уже в этом возрасте он трезво судил об отце.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 «Не давай ему ничего, Миртл!» «Беру свои слова обратно», — поправился он. «Я не знал». «Ничего он не получит», — заявила Миртл. «На, Стелла, держи, а ему не давай!» И она высыпала последние каштаны Стелли на ладонь. Юджин понял, что от него требовалось. Это был вызов. Его приглашали отнять каштаны силой. «Пожалуйста, он готов». «Ну, дай же!» Он протянул руку. «Так нечестно».